Глава семнадцатая. Несколькими днями ранее. Москва. Владимир Берестев сел на заднее сиденье тонированного автомобиля и неожиданно для себя увидел незнакомого человека. «Добрый день, Владимир Дмитриевич. Как долетели?» «Благодарю. Все в порядке. А вы...» «Первый помощник Багратиона Александра Петровича. Он просил обеспечить вашу безопасность и незаметность во время этого путешествия». — Благодарю, только вот я до сих пор не знаю, в чем суть вопроса, по которому меня вызвали столь уважаемые люди из разведки. — Не люди, а конкретный человек. Александр Петрович имеет к вам деликатный вопрос и хотел бы, чтобы о предмете его интереса никто посторонний не узнал. Улыбнулся мужчина, демонстрируя свою открытость, но глубоко внутри он смеялся над своим боссом, который решил, что сможет вести свою игру под носом у Романовых. — Хорошо, «Когда просьбы возникают у людей такого масштаба, скромные аристократы вроде меня могут лишь откликнуться на просьбу», — пивнул Владимир, оценивая своих. «Конвоиры. Водитель-спец, но не представляет особой опасности. Эта говорящая голова более опасна. Прошла не только подготовку, но и магией или силой воителя владеет на высоком уровне. И все же самое главное — что надо этому Багратиону?» Мысленно пробурчал Владимир, оглядывая скромное число сопровождающих. Он не пытался выйти на связь с Морозовым, понимая, что это лишь привлечет внимание. Прилетел на самолете, как и настоятельно рекомендовал второй человек государственной разведки, и послушно последовал за сопровождающим на подземную парковку. Они ехали на окраину города, к одной из военных баз. На подъезде к машине присоединилась еще одна, заняв позицию спереди и обе замерли у ворот на закрытую территорию охрана никак не проверяла личности людей во второй машине где сидел владимир и вскоре они поехали по бетонной дороге в сторону штаба за которым уже готовился ко взлету вертолет с багратионом владимир встретился только у вертолета и тот указал ему на скамейку приглашая на борт добрый день александр петрович поприветствовал владимир залезая и вам как долетели все хорошо спасибо Это радует, но теперь нам снова надо отправляться в путь. И еще, наша сегодняшняя встреча конфиденциальна. Распространяться о ней вам не стоит, даже своим близким. Хорошо? Так, а что от меня требуется-то? Отвечу вам так же, как однажды сказали мне. Стать сильнее. Мы летим в особое место. Место, которое позволит вам развить свой потенциал, расширить пределы возможностей превзойти себя сегодняшнего. Скажем так, это своего рода плата за то, что вы были и остаетесь верны Империи, несмотря на все ваши приключения. Ну и еще, мы надеемся, что появление сильного мага поможет стабилизировать регион вашего проживания и планировать новые операции по его освоению и развитию. Речь, конечно же, идет о Сибири». «Вообще, подобные процедуры строго ограничены и засекречены. Поэтому, как только мы наденем наушники с микрофоном, об этом мы не станем говорить. Более детально я вам все расскажу на базе, когда мы прилетим». «О, всем привет!» Вертолет запрыгнула очаровательная леди в больших круглых очках и с удивлением посмотрела на Берестева. «А он похож на Краста. Или я просто медленно схожу с ума и уже вижу тени этого молодого человека в каждом встречном?» Мысленно оценила она взгляд Владимира, его подбородок, нос и остальные черты лица, находя удивительно много сходств между ним и предметом ее исследования. Девушка перевела взгляд на Багратиона и вопросительно подняла бровь. Тот лишь легонько кивнул, подтверждая, что вскоре она должна получить обещанное за свою помощь. «Не так уж и просто достать материалы для усиления мага, даже если у тебя есть деньги, даже если у тебя есть власть». Багратиону, следуя за своими ощущениями, пришлось здорово напрячься в последнюю неделю, чтобы все организовать. А главное — сделать это тайно. Берестев сейчас выступает в роли ослика, перед которым повесили морковку, и который боится кнута со стороны государевых служителей. Он пойдет туда и сдаст эти тесты в любом случае. И когда у Багратиона будут результаты анализов, даже просто первичные — Он сможет сделать выводы и понять, сошел ли он с ума, или тот мальчишка действительно настолько гениален и храбр, что решил спрятаться от медведя в его же берлоге. Вертолет полетел в сторону Белого моря, чтобы на одиноком острове отправить на испытания и тесты Владимира. «День спустя. Усадьба Романова Константина Игоревича». Глава разведки стоял на террасе с телефоном в руках и слушал слушал внимательно, запоминая то, что выяснил его двойной агент, работающий на Багратиона уже практически 20 лет. Он был рядом с ним еще тогда, когда Александр даже не помышлял о службе в разведке. Константин был тем, кто лично разрабатывал план привлечения этого талантливого мага из сына доблестных, знаменитых на всю империю, родителей на службу в его ведомство. И его план удался. Впрочем, как и всегда. «Ничего неожиданного». «Ясно», — коротко ответил на длинный рассказ романов и положил трубку, после чего достал из кармана ручку и начал ее крутить. Он это делал каждый раз, когда усиленно думал и пытался понять, что происходит и почему случилось то, что смогло его удивить и подвергнуть опасности Империю. «В этот раз угрозой оказался восемнадцатилетний мальчишка». Берестев Максим, который по разным слухам то умер во время лечения в Тибете, то принял буддизм и стал монахом, то вовсе не выезжал из империи, наконец нашелся. Гарантия была не стопроцентной, но пазл сложился у его помощника у Багратиона, а его выводам Романов порой доверял больше, чем своим. После изучения особенностей магии Краста и Владимира Берестева Александр заключил, что эти люди. Родственники. Магические аномалии в нашем мире не так уж и редки. Но обычно все эти аномалии носят негативный характер, мешающий магу развиваться. А вот когда аномалии, своего рода мутации, носят положительный характер, такое бывает очень редко. И никогда одинаковые мутации не возникали у людей, что не имели бы между собой родственных связей. Значит, в нашей империи два мага без определенной предрасположенности. «Универсалы. И раньше, когда их рот еще настолько не загнулся, их было куда больше. Странно, что за сотню лет мы не видели от членов этого рода никаких парадоксальных и экстраординарных техник. За исключением тех, что были и так на слуху. Их ценность слишком велика, чтобы их уничтожать. И вместе с тем тот, что носит фальшивую фамилию Краста, непредсказуемый опасен. Он подбирался и пудрил мозги Стефании». Он нашел покровителей в лице Багратионов. Он герой среди ликвидаторов, и о нем за этот год написали слишком многие. Размышлял Романов, думая, как быть ему, его семье и его империи. Империя — это не труд и старание одного человека, а множество тысяч и миллионов жизней. Рисковать всем этим из-за мести одиночки — непозволительная роскошь. У него есть власть и возможность этого скрывающегося ото всех мстителя схватить, использовать одну из лап медведя, частью которого он является. Большие возможности и потенциал, проявленные Крастом, против риска, вызванного его непредсказуемостью. Даже Романов не может быть уверен в том, что однажды над его кроватью в зеленой вспышке не появится представитель оскорбленного империи рода с занесенным кинжалом, с лезвия, которого будет капать яд. «Осман в тюрьме. Вот как он выбрался. И вот кто его убил. Атаковал мать Максима, и парень свершил месть. Запутанный пазл начал складываться. Возможности роста и риски, или же стабильности контроль. Потенциальный верховный архимаг или уничтожитель династии Романовых?» что взбредет голову молодого парня, чья кровь способна принести разрушение, масштабы которого более чудовищны, нежели нашествие монстров. Османы уже почувствовали на себе, каково это — быть врагом Берестева. Узнали, как он умеет развлекаться. В России я подобного не допущу, и выхода у него всего лишь два — подчиниться мне и пойти на Капанарию — пройти чистку разума со стороны псионников и превратиться в секретное оружие России, либо умереть. Глава разведки сделал выбор, лишь на несколько мгновений восхитившись ходом, который провернул Берестев. «Завтра вылетает самолет из Болгарии со студентами. Надо бы встретить Берестева, как полагается герою, и заманить в главное управление разведки». Только вот Константин и не догадывался, что у Максима Берестева есть свои планы по поводу возвращения в Россию. «Наши дни!» Чартерный рейс из Бреста приземлился в московском аэропорту. В столицу Российской империи прибыли несколько гвардейцев, воюющие Болгарии и другие люди, сопровождающие тайный отъезд болгарской принцессы. «Их меньше, чем я ожидал». Оценил представитель КГМБ десятку широкоплечих костюмов, которые спустились с борта самолета. «И нашей потеряшки здесь тоже нет. А ведь я уже третий раз его встречать еду». «Что за дела? Куда он вечно пропадает?» «Не знаю. А позвонить ему не пробовали? Телефон запеленговать?» «Скорее ради поддержания разговора, а не в попытке дать бесполезный совет своему напарнику», ответил второй агент. «Исчезло все этим утром». Ведущее наблюдение за ним группа уже сбилось с ног. Десять агентов по всему Бресту пытаются найти. Местных спецов подключили. «И как?» — повернулся к своему напарнику носитель серого неприметного костюма. «Засекли по камерам, как он из ресторана вышел, а потом в парк двинул. В парк его потеряли. Там камер не было. Когда добрались утром, уже и след простыл. Потом вроде как в центре ликвидаторов он был, но там какая-то шумиха из-за нашествия». Не удалось свести концы с концами. но ничего, найдут. Это лишь вопрос времени. Пойдем наших дорогих гостей встречать. Интересно, они рады, что им удалось избежать битвы за Софию или нет?» — ухмыльнулся первый агент. «Это же гвардия княжеская. Для них его слово — закон. Им плевать, где воевать и где умирать ради него». С уважением в голосе отозвался напарник. «А ты весьма высокого о них мнения. Ладно». «Пойдем проверять самолет. Может, он все же сел в него, но спрятался. Доставай аппаратуру». Дуэ пошли выполнять свою работу, а тем временем в Кремле медленно назревало извержение вулкана. Стефания добилась все-таки ответа на свой вопрос, и компетентные ей люди подтвердили, что Багратионом проводились несогласованные манипуляции с активацией сфер развития в их Северном научно-исследовательском центре. Он был вызван на ковер, равно как и его начальник, чтобы ответить на несколько вопросов. Первый из них — кто разрешил проводить исследования и тратить драгоценные ресурсы? Второй — какие результаты показал Владимир Берестев и насколько они совпадают с результатами ее фаворита Краста? Третий вопрос возникал из второго в результате положительного ответа и подтверждения, что Краст — и есть исчезнувший глава, едва ли не уничтоженного ее же руками, Рода. В малом зале поднялась настоящая буря. Багратион понял, что, несмотря на все предпринятые меры предосторожности, тайное перемещение, отсутствие свидетелей, отключенные камеры и прочее, кто-то его сдал. Об этом знало не так уж и много человек, что наталкивало на нехорошие мысли. Стефания была в ярости, услышав ответ разведчика. Человек, которого они столько времени искали, оказывается, все это время мельтешил у них перед глазами. Более того, она провела с ним не одну ночь. И пусть она ничего не помнит, сердце подсказывает, что он наверняка воспользовался подаренной судьбой шансом и опорочил ее честь. Ведь это не она играла им, а он использовал ее». Стефания, будь у нее достаточно сил, поколотила бы сейчас главу разведки, на которого сыпались проклятия за то, что он вообще упустил этого наглеца и подпустил к ней. «А если бы он меня решил убить? Даже я знаю, на что способен Краст. Видела записи его битв и сражений. Думаете, его бы остановил антимагический ошейник? Силу воителя он подавить не в силах в полной мере. Он бы просто сломал мне шею голыми руками, если бы захотел!» — кричала она, распаляясь все больше и больше. А молчаливый и хмурый Константин стоял и молча слушал ее, пытаясь понять, откуда произошла утечка информации. Как Стефания, никогда не интересовавшаяся той научной базой, вдруг решила провести проверку и внезапно выяснила, что на ней был Берестев. Он сам об этом узнал лишь недавно, и никто об этом не был в курсе, кроме его информатора и еще парочки человек. Крыса. «Где-то в Кремле есть крыса, что сливает информацию, манипулируя настроениями правящих элит». Сделал очевидный вывод Романов, постепенно закипая от осознания этого факта. На Стефании и ее крики ему было все равно. Он и сам планировал ей рассказать об этом, чтобы остудить пыл и интерес девушки к опасному юноше. Но то, что кто-то в Тане от него ведет свою игру и сливает информацию, которая способна поставить под угрозу поимку Берестева, «Мог ли это быть Багратион? Вряд ли. Слишком он предусмотрительный и не делает ничего, что может нанести вред Империи. А этот слив информации как раз это и делает. Вдруг и до парня эта информация уже дошла?» Столица Российской Империи медленно погружалась в хаос-интриг. Зубов, тайные советники и другие видные люди Империи, интересующиеся этой историей, вдруг получили один за одним ответы разоблачающие Краста и делающие из него цель номер один для всех. Одни тайно им восхищались и желали помочь, другие опасались, пребывая в шоке от его наглости и мысленно отправляя парня на виселицу. «Обмануть всех аристократов столицы и водить за нос тех, кто управляет одним из величайших государств современности». Гордость этих властных людей говорила, что подобное нельзя оставлять безнаказанным. Сами того не зная, люди, от чьих решений зависели миллионы жизней, разделились на два лагеря, и каждый из них ждал, когда в столицу вернется Берестев, истинный глава своего рода. В другом крыле Кремля, наблюдая за перебранкой Стефании и ее разведчиков, через удивительный магический артефакт древности, работающий на магии крови, довольно улыбался мужчина, что не так давно отправил студентов в незапланированное путешествие. «Ну что же, мальчишка, раз ты доказал, что проклятие эфиров тебе сильно, как ни в ком другом, посмотрим, как ты сумеешь справиться с этой бурей. Я буду с удовольствием наблюдать, как ты тонешь в этом хаусе, превращаясь в холодный труп или же послушную марионетку, лишенную собственных целей, мыслей и желаний. <свы> Досадный промах, что мы допустили с твоим братом, я лично исправлю». Но сперва я хочу увидеть, как ты мечешься, словно рыбка в аквариуме. Как ты будешь выживать в нем среди настоящих акул. Москва. Убежище Панка. Так, информатора моего здесь нет. Констатировал я факт и решил еще раз пройтись по всему, что имею на данный момент. В моем доме куча людей. Который день все мои подчиненные и соратники даже шага сделать не могут без чужого разрешения. Фамильяры нервничают, но ощущают приток эфира после моего возвращения. рвутся в бой. Едва успел их мысленно успокоить и попросить продолжать делать все так же, как и прежде. Слушать команды и просьбу моих соратников, а также тех властных людей, что пришли в наш дом. Не стоит показывать, что я рядом. Дал я им всем наказ, отправляясь за информацией. Что же мне делать в такой ситуации? Начинать войну против Империи? Ворваться в дом и освободить своих, а затем попытаться их куда-то эвакуировать из города, полного врагов? Это даже не план, а так, бред не сумасшедшего. Пусть они и знают, кто я. Пусть мои действия и несли для окружающих определенный риск, а законы отчасти были нарушены, но никто особо не пострадал. Не дошли у меня руки до полноценной кровавой вендетты моим многочисленным врагам. Это факт. Даже не грабанул никого толком. Ну ладно, еще не вечер. Надо найти Багратиона и поговорить с ним один на один. Без свидетелей, без рисков. Пожалуй, из всех разведчиков, с которыми сталкивался, ему я доверяю больше всех. Но его еще как-то найти нужно. А это проблема. Вряд ли он до сих пор у меня дома сидит. Я отправился в свой элитный район, попутно подбирая подходящее для наблюдения место. Сделать это было сложно, потому как большую часть удобных точек уже заняли другие наблюдатели. Но все же удалось выискать местечко на чердаке одного из соседних домов, рядом с домом Светловых. Деревья немного мешали, но у меня были Бинокль и Фома, который отправился в кусты подслушивать разговоры в моем доме и многое другое. «Но все довольно быстро изменилось, когда я заметил крадущегося в тени забора Морозова, что двигался по направлению к моей усадьбе. Рядом с ним... Вот так новость!» И давно они с Бортниковым спелись. Фома, срочно возвращайся!» Подумал я, надеясь, что мои мысли каким-нибудь магическим образом дойдут до капитана пушистых войск, при этом старательно дергая его за поводок из эфира. Как минимум один, а, возможно, и два союзника у меня есть.